Глава 11. Сей путь был ей не по душе. Турсабаал. Восстание Шаик. В холодном утреннем воздухе дыхание вырывалось из ноздрей коней облачками пара. Только что рассвело, и погода ничем не намекала на жару, которую принесет день. Закутавшись в шкуру бхидерина ежась от липкого, точно касание мертвеца, пота под шлемом, Кулак Гамет неподвижно сидел на своем веканском скакуне, не сводя глаз с адъюнкта. Холм к югу от Эругимона, где погиб Калтейн, стали называть падением. Бесчисленные бугорки на вершине и склонах указывали места, где похоронили тела. Засеянная железом земля уже укрылась плащом трав и цветов. Похоже, муравьи захватили весь этот холм. На земле они просто кишели. Красно-черные тельца покрывала пыль, но они все равно поблескивали, направляясь по своим дневным делам. Гэмет, Адьюнгт и Тинбаральта выехали из города до рассвета. У западных ворот армия зашевелилась. Сегодня начнется поход на север в Рараку против Шаик и Вихри. Странствие за отмщением. Наверное, к падению товар привлекли слухи, Но Гэммет уже пожалел, что она взяла его с собой. Ничего из того, что здесь было, он видеть не хотел. Да и сама Адьюнкт, как ему показалось, была не слишком довольна тем, что обнаружила. Косы, запятнанные красным, сплетенные в цепи, увели всю вершину, свернулись вокруг двух обломков креста, который прежде стоял здесь. Собачьи черепа, покрытые невразумительными письменами, глядели с гребня пустыми глазницами. Вороньи перья покачивались на воткнутых в землю сломанных древках стрел. К земле прибили изодранные знамена, на которых красовались все разнообразные изображения сломанного веканского длинного ножа. Фетиши, кумиры, груда мусора – все вознаменование смерти одного единственного человека. И всюду кишели муравьи, словно неразумные хранители священного холма. Трое всадников молча сидели в седлах. В конце концов, Тавор заговорила. «Тин Баральта». Никакого выражения в голосе. «Да, адъюнкт». «Кто? Кто в ответе за все это? малазанцы из Арана? Ваши красные клинки?» Тин Баральта ответил не сразу. Он спешился и вышел вперед, вглядываясь в землю. Рядом с одним из собачьих черепов он остановился и присел на корточки «Адъюнг! Руны на этих черепах хундрильские!» Он указал пальцем на деревянные обломки креста. «Плетеные цепи — это Кхирант Хобри!» Взмахнул рукой в сторону склона. «Знамена? Не знаю, наверное, пхиларды. Вороньи перья, бисер на них нанизали симаки симаки Ахнул Гэммет, не в силах сдержать недоверие. С того берега реки Ватар. Тин, ты, должно быть, ошибся. Могучий воин пожал плечами. Затем выпрямился и указал на покатые холмы к северу от всадников. Паломники приходят лишь по ночам. Незаметно. Так они сами решили. Даже сейчас они прячутся там. Ждут ночи. Тавор откашлялась. Кхм. Симаки? «Пхиларды. Эти племена дрались против него, а теперь поклоняются ему. Как же так? Объясните, будьте добры, Тинбаральта». «Не могу, Адьюнгт». Он посмотрел на нее и добавил. «Но насколько я понял, эти подношения скромны. По сравнению с теми, что украшают Аронский тракт». Все опять замолчали, но Гэммету не нужны были слова, чтобы прочесть мысли Тавор. «Но ведь...» Мы сейчас пойдем по этому тракту. Пройдем шаг за шагом его наследие. Мы? Нет, товар Одна. Это уже не война Калтейна, сказала она Тимулу. Но, похоже, была не права И только теперь она поняла в глубине души, что ей предстоит идти в тени этого человека до самой пустыни Рараку. «Прошу вас обоих меня сейчас покинуть», — сказала Адьюнг. «Я присоединюсь к вам на аренском тракте». Гаммет замешкался, затем сказал: "Адъюнкт, вороний клан по-прежнему требует права ехать впереди всех, и они не признают Тимула своим командиром". "Я займусь этим вопросом", ответила Тавор. "А теперь уезжайте". Кулак смотрел, как Тинбаральт легко запрыгнул в седло. Они обменялись взглядами, затем одновременно развернули коней и поскакали карьерам по дороге, что вела к западным воротам города. Гаммет разглядывал каменистую землю, которая летела под копыта его коня. Здесь историк Дукер гнал беженцев к городу, по этой самой пустоши. А у ворот этот старик наконец натянул поводье своей усталой верной кобылы, кобылы, на которой скакал нынче Тимул, и сидел, пока последний из его подопечных не вошел внутрь. И только тогда, говорят, он наконец въехал в город. Гаммет гадал, что же думал тогда этот человек. зная, что Калтейны остатки седьмой армии позади ведут свой отчаянный арьергардный бой, зная, что они сумели совершить невозможное. Дукер привел беженцев в Варен, только для того, чтобы его распяли на дереве. Гамот понял, что просто не в состоянии осмыслить глубину такого предательства. Тело так и не нашли, даже кости нельзя похоронить. «Столько всего», — пророкотал Тин Баральта. «Чего всего?» «Того, на что следует дать ответ, Гэммот. Столько, что слова застревают в горле, но молчание, которое тогда возникает, это молчание кричит». Признание Тина смутило Гэммота, и кулак ничего не сказал. «Напомни мне, пожалуйста», — продолжал командир красных клинков, «что Тавор это дело по плечу». «Да возможно ли это вообще?» «Вполне». Она должна справиться, иначе всем нам конец. Когда-нибудь, Гэммет, тебе придется рассказать мне, что она сделала, чтобы заслужить такую преданность. О, боги, что же на это ответить? Будь ты проклят, Тин. Неужели не видишь истину у себя под носом? Она ничего не сделала. Умоляю тебя, оставь старику его слепую веру. «Что не говорим?» – проворчал Гесслер. «А вера для дураков». Смычок откашлялся и сплюнул в пыль на обочине. Двигались мучительно медленно. Три взвода топали следом за повозкой со своими припасами. «Это ты к чему?» – спросил он у другого сержанта. «Солдат знает только одну правду. Без веры ты считаешь, что труп. Вера в солдата рядом с тобой. Но еще важней». И даже неважно, насколько это бред на деле, верь в то, что тебя невозможно убить. Только на двух этих ногах и держится всякая армия». Янтарокожий сержант хмыкнул и указал рукой на деревья, высаженные вдоль Аронского тракта. «Глянь скажи, что ты там видишь. Нет, не худовые фетиши, а то, что там еще видно под мусором. Дыры от гвоздей, темные потеки крови и желчи». Спроси дух солдата, который висел на этом дереве. Его спроси про веру. «Преданная вера не уничтожает само понятие веры», — парировал смычок. «На деле даже совсем наоборот». «Может, для тебя и так. Но есть такие вещи, которые не объедешь на красивых словах и высоких идеалах, скрип. И сводится все к той, кто скачет где-то там в авангарде, к адъюнкту, которая только что слила спор со сворой седых веканцев. Тебе-то повезло. У вас был Скворец и Дуджик. Знаешь, кто был моим последним командиром? Прежде чем меня забросили в береговую охрану. Корбало-дом. Готов поклясться, что у него в шатре был маленький алтарь Скворца. Только не того Скворца, которого ты знал. Корбало его совсем иначе видел. Нереализованный потенциал. Вот что он видел. Смычок покосился на Гесслера. Ураган и Битум шли на шаг позади двух сержантов. Достаточно близко, чтобы все слышать, но ни один не рискнул высказаться. «Нереализованный потенциал? Да о чем ты говоришь во имя Беру?» «Не я, Корбаладум. Если бы только этот ублюдок проявил достаточную твердость, — говаривал он, — и не раз, он бы получил треклятый престол. Должен был. дом считает, что Скворец его предал, всех нас предал, а такого этот изменник на панец не прощает. «Ему же хуже», — прорычал смычок. «Поскольку очень даже вероятно, что императрица отправит всю генобакскую армию сюда. Как раз поспеют к последней битве, и дом сможет пожаловаться скворцу лично». «Вот на это я бы хотел посмотреть», — расхохотался Геслер. «Но я о другом. У тебя были командиры, достойные слепой веры. Большинство остальных нам такая роскошь не досталась». «Потому мы иначе к этому относимся, вот и все. Только это я и хотел сказать». С обеих сторон от них тянулся Аронский тракт, превращенный в огромный храм под открытым небом. Все деревья усеивали фетиши, сплетенные в цепи кусками ткани. На коре были грубо нарисованы фигуры солдат, которых распяли здесь воины Корбала дома. Большинство солдат перед смычком и позади него шли в молчании. Несмотря на бесконечность голубого неба над головой, на дороге царило тяжелое, давящее чувство. Были разговоры, мол, надо эти деревья просто срубить, но одним из первых своих приказов адъюнкт запретила их трогать. Смычок задумался, не пожалела ли она сегодня об этом решении. Его взгляд наткнулся на один из новых стандартов 14-й, который едва можно было разглядеть в туче пыли впереди. Она правильно поняла всю авантюру с костяными пальцами, поняла, как можно вывернуть предзнаменование наизнанку. И новый стандарт стал тому свидетельством. Грязная, тонкорукая фигура, которая держала над головой кость. Выписана серо-коричневой краской, едва различимой на желтом, охряном поле, а по краю плетеная лента, имперский пурпур и темно-серая тесьма. Непокорная фигура бросает вызов песчаной бури. Любопытное совпадение. Такой стандарт отлично подошел бы и апокалиптической армии Шаик. Будь то товары Шаик, две армии, две противоборствующие силы, стали отражением друг друга. Многовато таких странных совпадений. Они зудели, шевелились под кожей смычка точно личинки овода. Его и вправду весь день лихорадило. В голове то и дело возникали обрывки какой-то едва слышной песни. Жутковатой песни, от которой у него по коже шли мурашки. Да к тому же совершенно незнакомый. Отражение. Может, дело не только в Тавор Шаик. Тавор и Калтейн. Вот мы шагаем по пропитанной кровью дороге в обратную сторону. В этом путешествии Калтейн показал себя всем, кого вел. Будет ли тоже с нами? Какой покажется нам товар в день, когда мы встанем против вихря? А как же мое собственное возвращение? В Рораку, пустыню, где я был уничтожен, только чтобы восстать вновь, обновленным. Старик, но я не выгляжу и не чувствую себя старым. Для всех нас, мастожогов, так, будто Рораку похитила нашу смертность, заменила ее чем-то иным». Смычок оглянулся на свой взвод. «Никто не отставал. Хороший знак». Сержант сомневался, что хоть кто-то из них находится в подходящей форме для такого марша. Первые дни будут самыми трудными, а потом привычка идти в полном вооружении станет второй натурой. Впрочем, эта натура, конечно, никогда не станет удобной. Эта земля убийственно жаркая и засушливая, так что горстка низших целителей в каждой роте будет потом вспоминать марш как бесконечный кошмар, в котором им приходилось все время бороться с тепловыми ударами и обезвоживанием. Пока что никак нельзя было оценить его взвод. Корик, разумеется, по виду и своей природе должен был стать железным кулаком, который нужен всякому взводу. А упрямые складки на глуповатом лице битума подсказывали, что у парня стальная воля, с которой придется считаться. В девице, улыбке, было что-то слишком напоминавшее смычку «жаль». Беспощадный холод ее глаз принадлежал убийце, и сержант гадал, какие тайны скрывает ее прошлое. Флакон, типичный молодой маг, скрывал неуверенность в себе под похвальбой, а на деле, скорее всего, едва владел пригоршней заклятий какого-нибудь малого пути. В последнем солдате своего взвода, впрочем, смычок не сомневался. Он всю жизнь знал людей вроде Спрута. Тот был почти точной копией вала, только покрепче и еще более унылый. То, что рядом был Спрут, вызывало такое чувство, будто вернулся домой. Придет время испытания в деле, и эта проверка, скорее всего, будет жестокой, но она закалит тех, кто выживет. Они уже покидали аранский тракт, когда Геслер указал на последнее дерево слева. «Здесь мы его и нашли», — тихо сказал он. «Кого?» «Дукера. Не сказали никому, потому что паренек наш истин, так надеялся. Только когда мы в следующий раз выбрались сюда, тело историка пропало. «Кто-то его украл. Ты сам видел рынки, Варене? Высушенные куски плоти, которые, по словам торговцев, принадлежали Калтейну, или Бальту, или Дукеру. Сломанные длинные ножи, обрывки плаща из перьев». Некоторое время смычок раздумывал, затем вздохнул. «Я Дукера видел всего один раз, и то издалека. Просто солдат, которого, как решил император, стоит обучить грамоте». Настоящий солдат. Стоял в первом ряду вместе со всеми. Жесткий, старый ублюдок с коротким мечом и щитом. Явно что-то в нем бросилось в глаза Калтейну. В конце концов, Калтейн выбрал именно Дукера, чтобы возглавить колонну беженцев. Думаю, не солдатская выучка Дукера помогла Калтейну решиться, смычок, а то, что он был императорским историком. Калтейн хотел, чтобы историю рассказали. и рассказали правильно. Что ж, вышло так, что Калтейн сам поведал свою историю, и ему не понадобился историк, а? Гесслер пожал плечами. Как скажешь. Мы с ним недолго пробыли. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы раненых погрузить на борт. Я малость поговорил с Дукером и Капитаном сном, а потом Калтейн руку сломал, когда двинул мне в нос. «Что?» — расхохотался смычок. «Уж не сомневаюсь, ты это заслужил!» Ураган заговорил у них за спинами. «Руку-то он сломал, Гесслер, только и нос тебе тоже!» «Нос у меня столько раз ломался, что сам уже это делает. Инстинктивно!» парировал сержант. Так себе был ударчик. Ураган фыркнул. «Ага, то-то ты повалился на землю, как мешок с брюквой. Такой удар мог бы ответить сам Урко, когда он...» «И близко нет!» процедил Гесслер. «Я раз видел, как Урко молотил кулаками кирпичную стену дома. Удара три понадобилось, ну, не больше четырех точно, чтобы вся треклятая халабуда развалилась. Этот напанский стервец уж что умел так это врезать». «И тебе это важно?» — удивился смычок. геслер кивнул совершенно серьезно. «Только так командир может заслужить мое уважение, Скрип. Собираешься проверить удар одьюнг-то?» Может быть. Сделаю скидку, конечно, что она благородных крови и все такое. За воротами Аренского тракта и безлюдной деревенькой солдаты, наконец, увидели разъезды сетийцев и веканцев на флангах. Это слегка успокоило смычка. Налеты и быстрые вылазки врага могли начаться в любой момент, с тех самых пор, как армия вышла из ворот Арена. Если слухи были верны, большинство данных племен напрочь позабыло условия мирных договоров, которые заключала с Смолозаннская империя. Старый обычай недолго дремал в таких людях. Со всех сторон раскинулась голая, выжженная солнцем равнина. Тут даже дикие козы отощали бы. На горизонте виднелись покатые холмы с плоскими вершинами, останки давно погибших городов. Склоны холмов и оврагов прорезали остатки древних насыпных дорог. Смычок утер под солба. «Поскольку армия у нас зеленая, самое время бы ей объявить!» По всей массивной колонне завыли горны. Движение остановилось, и крики водовозов прорезали пыльный воздух. Работники полезли в телеги за бочками. Смычок обернулся и внимательно осмотрел свой взвод. Солдаты уже все были на земле. Сидели и лежали, распластавшись. Нижние рубахи с длинными рукавами потемнели от пота. Во взводах Гесслера и Бардука реакция на привал была такой же. Маг Бардука, Бальгрид, полный и явно непривыкший к своему доспеху, был бледен и дрожал. Взводный целитель, тихий низенький человечек по имени Мазок, уже направился к нему. Сытийское лето. пробормотал корик и плотоядно ухмыльнулся Смычку. «Когда стада втаптывают все травы в пыль, когда земля под ногой хрустит, как сломанный металл...» «Хот бы тебя побрал!» — взорвалась улыбка. «Не зря здесь полно мертвичины!» «Да!» — протянул протянулся из полукровка «Выживают лишь сильнейшие. Тут полно племен. Они по себе оставили много следов». «А ты их увидел?» — поинтересовался Смычок. «Хорошо». «Отныне ты взводный следопыт!» Белозубая ухмылка корика стала шире. «Как пожелаешь, сержант!» «Но только при свете дня», — добавил смычок. «Ночью разведчиком будет улыбка. И флакон, если у него путь подходящий». Флакон нахмурился, затем кивнул. «Вполне, сержант». «А спрут чем должен заниматься?» — проворчала улыбка. «Валяться, как морская свинья на лёжке». «Морская свинья на лёжке. А ты у моря выросла, да, девочка?» Смычок покосился на опытного солдата. Тот уже спал. «Я сам так делал. В те времена, когда от меня никто ничего не ожидал, когда я никому не был треклятым командиром. Ха -ха. Доброе было времечко». «Задача спрута», — ответил Смычок. «Жизнь вам спасать, когда меня нет рядом». «Так почему не сделать его капралом?» — не сдавалась улыбка. На ее личике застыло воинственное выражение. «Потому что он сапер, а ты уж точно не хочешь, чтоб твоим капралом был сапер, девочка». «Я, правда, сам сапер, но об этом лучше пока помолчать». Подошли три ротных пехотинца смехами с водой. «Пейте медленно», — приказал Смычок. Гесслер перехватил его взгляд со своего места у соседнего фургона, и Смычок направился к нему. Следом поспешил Бордук. «Смотри, как любопытно!» — пробормотал Гесслер. «Хилый чародей Бордука, его путь Мианос, а мой маг Тавос у него тоже. Скажи, Смычок, этот твой паренек, Флакон, еще не уверен». «Он тоже Мианос», — пробурчал Бордук и привычно подергал себя за бороду. Смычок уже понял, что этот жест скоро начнет его раздражать. «Бальгрид подтвердил». Все они тут от Мианоса. «Вот я и говорю», — вздохнул Гесслер. Любопытно. «Можно обернуть это нам на пользу», — заметил смычок. «Пускай все трое разучат какие-нибудь ритуалы. Иллюзии — крайне полезная штука, если с умом их применять. Быстрый Бен в этом дока. тот главные детали. Нужно их свести вместе сегодня вечером». «Ага!» — послышался голос из-за фургона. и следом за ним показался сам лейтенант Ронал. «Все мои сержанты в одном месте. Очень удобно». «Явился пыль глотать вместе с нами», — поинтересовался геслер «Вот это великая щедрость и широта души». «Не думай, что я о тебе ничего не знаю», — презрительно ухмыльнулся Ронал. «Будь выбор за мной, ты бы мехи с водой разносил, Гесслер». «Ты от жажды бы помер». «Если бы я этим занялся», — отозвался сержант. Лицо ронала потемнело. «Капитан Кеннеп желает знать, есть ли в наших взводах маги. Адъюнкт хочет получить отчет по доступным силам». «Ни одного». «Трое», — вклинился смычок, не обращая внимания на яростный взгляд Гесслера. «Все слабенькие, как и следовало ожидать. Скажи капитану, что мы хорошо подойдем для скрытных операций». «Мнение свое держи при себе, смычок. Трое. Очень хорошо». Он развернулся и гордо зашагал прочь. Геслер накинулся на смычка. «Да у нас же их отобрать могут. И отберут. А ты не налегай так на лейтенанта, геслер Пока что, по крайней мере. Парень вообще ничего не знает о том, как быть офицером в полевых условиях. Представляешь, сержантом своим приказал мнение при себе держать». «Если опонны дадут чуток удачи, кенопь ему рано или поздно разъяснит азы». «Если только кенопь его чем-то лучше», — проговорил Бардук и расчесал пятерней бороду. «Говорят, только он один из своей роты и выжил. Сами знаете, что это, скорее всего, значит». «Поживем, увидим», — отозвался Змычок. «Рановато пока ножи точить». «Ножи точить», — повторил Гесслер. «Вот теперь ты говоришь на моем языке. Я готов подождать и посмотреть, как ты предлагаешь, скрип. Пока что. Ладно, давайте сегодня вечером соберем магов, и если они умудрятся не перебить друг дружку, вырвемся на шаг другой вперед». Горн возвестил конец привала. Солдаты со стонами и проклятиями начали подниматься на ноги. Первый день пути завершился, и по меркам Гэммета армия отошла всего на плевок от ворот Аарона. Того и следовало ожидать, разумеется. Четырнадцатая еще только-только вставала на ноги. Как и я сам. Седло натерло мозоли, от жары кружилась голова. Кулак остановился на небольшом пригорке у дороги и смотрел, как перед ним постепенно вырастает лагерь. Смотрел на пятачки порядка в подвижном море хаоса. Цитский и Веканские всадники продолжали объезд за линией кордонов, но их было слишком мало, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. А Веканцы, деды и бабки все до одного: "Видит Худ, я может клинки скрещивал с кем-то из этих старых воинов". Никогда им не нравилась мысль принадлежать к империи. И сюда они явились по совсем иной причине ради памяти Колтейна. А дети, что ж, Их накормили тем горьким ядом, которым старики всегда пропитывают свои рассказы о прежней славе. И вот те, кто никогда не знал ужасов войны, и те, кто его позабыл. Жутковатое сочетание. Кулак потянулся, чтобы размять ноющую спину, затем заставил себя двигаться. Спустился с пригорка, прошел вдоль засыпанной мусором канавы к штабному шатру адъюнкта из чистейшей новенькой парусины. У входа стояли в карауле веканцы Тимула. Самого Тимула нигде не было видно. Гэммет искренне жалел паренька. Он уже бился в полудюжине боев, в которых не обнажали клинков, и проигрывал. И никто из нас ничем ему не может помочь. Кулак подошел ко входу в шатер, поскребся в полок и стал ждать. «Заходи, Гэммет», — послышался изнутри голос Тавор. Она стояла на коленях, в передней комнате шатра, склонившись над вытянутым каменным ящиком, и как раз опустила крышку, когда кулак вошел. За миг до того, как крышка легла на место, он успел заметить внутри атотораловый меч. «Размягченный воск, вон там, в горшке над жаровней. Подай его мне, Гэммет». Он подчинился и принялся смотреть как она проходится кистью по щели между крышкой и стенками, герметично запечатывая ящик. Затем Тавор поднялась и смахнула пыль с колен. «Меня уже до смерти утомил этот зловредный песок», — пробормотала она. Некоторое время адъюнкт разглядывала кулака, а затем сказала. «У тебя за спиной разбавленное вино, Гэммет. Налей себе». «А что, вид у меня такой, будто это необходимо, Адьюнкт?» «Да». «Ах, знаю, что ты искал тихой жизни, когда поступал к нам на службу, а я взяла и вытащила тебя снова на войну». Он почувствовал, что вскипает и расправил плечи. «Она мне по силам, Адъюнкт». «Верю. Тем не менее, налей себе вина. Мы ждем новостей». Гэммет обернулся, нашел глиняный кувшин, поднял его и подошел к ней. «Новостей, Адъюнкт». Тавор кивнула, и он заметил тревогу в неприметных чертах ее лица. Отвернулся от этого открытия, чтобы налить вино в чашу. «Не открывайся передо мной, девочка». Мне нужно держаться за свою уверенность в тебе. Иди сюда. Встань рядом. Приказала Тавор внезапно строгим голосом. Гэммет приблизился. Оба смотрели на пустое пространство в центре передней комнаты. Где вдруг расцвел портал, распустился в стороны, словно пятно воды по марле, мутно-серый, пахнущий застойным, мертвящим воздухом. Из прохода явилась высокая фигура в зеленом одеянии. Странные угловатые черты лица, кожа, цвета, черненого стекла. Широкий рот словно застыл навеки в полуулыбке, но сейчас человек не улыбался. Он задержался, чтобы отряхнуть серую пыль с плаща и штанин, затем поднял голову и встретил взгляд Тавор. «Адъюнкт, императрица приветствует вас. Я сам, разумеется». «Шик! Чувствую, ваше задание здесь не из приятных». кулак Гэмет, налейте нашему гостю вина, будьте добры. — Конечно. Нижние боги, это же сам растреклятый голова когтей. Гэммет покосился на чашу в своей руке и протянул ее шику. — Я еще не успел приложиться. Прошу вас. Высокий убийца чуть склонил голову в знак благодарности и принял чашу. Гэммет вновь направился к кувшину с вином. — Вы прямо от императрицы? — спросил отавор. Да, а прежде я пересек океан по пути из Гинбакиса, где провел чрезвычайно унылый вечер в компании высшего Магатайшрен. Вас поразит тот факт, вас поразит тот факт, что мы с ним оба напились в ту ночь. На эти слова Гамэн невольно обернулся. Подобная картина представлялась настолько невероятной, что и вправду потрясла его. Адьюнкт, казалось, ничуть не, не менее ошеломлённый, но быстро взяла себя в руки. «Какие вести вы мне принесли?» Шик сделал большой глоток и поморщился. «Водой разводите!» «Ну что ж, потери, адъюнкт, в Геннабакисе. Ужасные потери!» Лежа в заросшей травой лощинке на расстоянии 30 шагов от взводного костра, флакон закрыл глаза. Он слышал, как его звали по имени. Смычку. которого Гесслер почему-то называл скрипом, что-то понадобилось, но маг был еще не готов. Еще нет. Ему нужно было послушать один разговор, и сделать это так, чтобы его не заметили, было нелегко. Его бабушка в городе Малайзи гордилась бы внуком. «Да наплюй ты на все эти треклятые пути, деточка. Древняя магия глубже лежит. Запомни, ищи корни и ростки, ростки и корни». тропки в земле, невидимую паутину, что тянется от одной твари к другой. Ведь все твари на земле, в земле, в воздухе и в воде связаны друг с другом. И тебе по силам, если ты пробужденный, а уж ты-то, деточка, еще какой пробужденный, по силам оседлать эти ростки». И он оседлал, хотя и не отказался от собственного восхищения путями, в особенности Меаносом, иллюзией. Возможность играть с этими ростками, с корнями всего сущего, сплетать их в хитроумные узлы, чтобы обмануть зрение, осязание, всякое чувство. В такую игру стоило поиграть. Но сейчас он взялся за ворожбу по древнему обычаю, которую невозможно заметить, если ворожить осторожно, конечно. Оседлал жизненные искры накидочников, рязанов, сверчков, блох клещей и кровных слепней. бездумных тварей, что плясали на стенках шатров, слышали, не понимая звуки слов по другую сторону брезента. Понимать — это уже дело флакона. И он слушал. А пришелец все говорил, но ни адъюнкт, ни кулак гэмот ни разу не перебили его. Слушал и понимал. Смычок возмущенно уставился на двух сидевших перед ним магов. «Не можете его почувствовать?» переспросил он. Бальгрид робко пожал плечами. «Он где-то там прячется в темноте». «И он что-то задумал», — добавил Тавос Понт. «Но мы не различаем, что именно». «Это странно», — пробормотал Бальгрид. Смычок фыркнул и пошел обратно к геслеру и Бардуку. Остальные солдаты взвода заваривали чай на небольшом костре, который развели в стороне от тропы. Из соседней палатки доносился заливистый храб спрута. «Растворился, подлец!» — сообщил смычок. Гесслер хмыкнул. «Может, в дезертиры подался. Если так, веканцы его отловят и вернутся с его головой на копье. Не будет такого, чтобы...» «Он здесь!» Все обернулись и увидели, как флакон садится у огня. Громко топая, смычок устремился к нему. «Где и за каким худым тебя носило?» — рявкнул сержант. Флакон поднял глаза, его брови слегка приподнялись. Неужели больше никто не почувствовал? Чародей покосился на бальгрида и Тавоса Понда. Портал, который открылся в шатре Адьюнкта. Флакон нахмурился, заметив недоумение других магов, а затем спросил с каменным лицом. «Вы двое хоть камешки прятать научились, а монетки из уха доставать?» Смычок присел напротив флакона. «А что там с порталом?» «Дурные вести, сержант», — ответил молодой чародей. «Дело плохо обернулось в Геннабакисе. Мостожоги перебиты. Скворец мертв». «Мертв? Худ бы нас всех побрал». «Скворец? О, нижние боги!» Послышались все более витиеватые проклятия. Кто-то отказывался верить, но смычок уже больше никого не слышал. Все в его душе онемело, словно внутри вдруг пронесся безжалостный лесной пожар и выжег ее дотла. Он почувствовал, как на плечо легла тяжелая ладонь, услышал, как геслер что-то прошептал, но затем стряхнул руку, поднялся и пошел прочь, во тьму за лагерем. Он сам не знал, как долго и как далеко шел. Каждый шаг казался бессмысленным. Внешний мир будто растворился, не мог коснуться выжженной пустоши его души. Только когда внезапная слабость подкосила ноги, он тяжело осел на жесткую, бесцветную траву. Всхлипы откуда-то спереди. В плаче звучало такое отчаяние, что он пробился сквозь туман и будто ударил его в грудь. Смычок прислушался к хриплым всхлипам. Поморщился от того, что они вырывались из зажатого горла, точно крепкую дамбу прорвал настоящий потоп горя. Сержант встряхнулся, вновь ощутил внешний мир. Почувствовал коленями, что твердая земля под тонким покровом трав еще теплая. Во тьме жужжали насекомые. Лишь звезды освещали раскинувшуюся во все стороны пустошь. От военного лагеря он ушел не меньше, чем на тысячу шагов. Смычок глубоко вздохнул, затем поднялся. Медленно пошел туда, откуда слышал плач. Паренек, худой, да нет, подцеплячь ему щуплый, сидел, обхватив руками колени и низко свесив голову. С кожаной налобной повязке свисало одинокое воронье перо. В нескольких шагах от него стояла кобыла под веканским седлом. С луки свисал изодранный свиток пергамента. Лошадь безмятежно щипала траву. Смычок узнал юношу, хоть и не смог сейчас припомнить его имени, но товар поставил его командовать виканцами. Долгий миг спустя сержант двинулся вперед, совершенно не пытаясь скрыть звуки своего приближения, и уселся на валун в полудюжине шагов от парня. Виканец вскинул голову. Размытая слезами боевая раскраска спутанными путанными ручейками растеклась по его лицу. В глазах вспыхнул яд. Юноша зашипел и, неуклюже вскочив, обнажил длинный нож. «Расслабься», — пробормотал смычок. «Я сам нынче ночью оказался в объятиях горя. Хотя, наверное, совсем по другой причине. Ни ты, ни я компании не ждали, но вот оба очутились здесь». Виканец некоторое время колебался, затем рывком бросил оружие в ножны и собрался уйти. Погоди всадник, бежать. Юноша резко обернулся, оскалился. «Побудь со мной. Я стану твоим свидетелем сегодня ночью, и лишь мы оба будем об этом знать. Дай слово своему горю веканец, а я выслушаю. Видит худ, сегодня мне это нужно». «Я ни от кого не бегу», — прохрипел воин. «Я знаю. Просто хотел привлечь твое внимание». «Кто ты?» «Никто». И никем останусь, с твоего позволения. И твоего имени не спрашиваю. Я Тимул. Ну ладно. Твоя отвага поставила меня на место. Меня зовут Скрипач. Скажи. Голос Тимула вдруг стал жестким. Юноша со злостью утер лицо. Ты принял мое горе за благородное чувство Решил, что я плачу по Калтейну, по своим павшим сородичам? Но нет. Я жалел лишь себя. А теперь можешь уходить. Опозорь меня. Я больше не буду командовать, ибо не могу командовать даже самим собой. Полегче. Я не собираюсь никого позорить, Стимул. Но причины твои, кажется, понимаю. Это все старые вороны-виканцы, угадал? Они и те раненые, которых привез на корабле Гесслер, не хотят признавать тебя своим предводителем, так? И потому, как дети поступают тебе наперекор при всякой возможности. Обманывают, в лицо выражают внимание, а потом шепчутся за спиной. И что же тебе остается? Ты ведь не можешь всех их вызвать на бой? А может, и могу. И вызову. Ну, это их очень порадует. Их так много, что не поможет даже твое воинское мастерство. Поэтому ты умрешь рано или поздно, и они победят. Это все я и сам знаю, скрипач. «Понятно. Просто напоминаю, что у тебя довольно причин, чтобы жаловаться на несправедливость, на глупость тех, кем призван командовать. Когда-то, Тимул, у меня был один командир, который столкнулся ровно с таким же отношением. Оказался предводителем шайки детей. И детей непослушных». «Что же он сделал?» «Немного. В итоге закончил жизнь с ножом в спине. На мгновение воцарилась тишина». Затем Тимул рассмеялся. Скрипач кивнул. «Угу. Я не силен в поучительных историях с моралью, Тимул. Моя душа предпочитает более практичный выбор». «Какой же?» «Ну, например, я думаю, что адъюнкт испытывает похожие чувства. Она хочет, чтобы ты командовал и готова помочь, но так, чтобы ты не потерял лицо. Она ведь умна. Так вот, главное здесь отражение. Скажи, где сейчас их кони?» Тимул нахмурился. «Кони?» «Да. Думаю, сетийские разъезды смогут денек обойтись без вороньего клана, верно?» «Уверен, адъюнкт бы согласилась. Эти сетийцы по большей части молоды и не закалены в бою. Им нужно место, чтобы найти самих себя. Так что с военной точки зрения есть хорошая причина для того, чтобы оставить виканцев завтра без коней. Пусть пешком идут вместе с остальными». Кроме твоих верных спутников, конечно. И кто знает, может, дня не хватит. Может, три понадобится или четыре. Тимул заговорил тихо, задумчиво. Чтобы добраться до коней, нужно действовать тихо, скрытно. Вот и первое ответственное задание для святейцев. Так бы, думаю, и сказал адъюнт Если уж твои сородичи решили вести себя как дети, забери у них любимые игрушки, их коней. Трудно сохранять высокомерные и властные выражения если топаешь пешком и глотаешь пыль за фургонами в любом случае поторопись чтобы не разбудить адъюнкта. юнкта она наверное уже спит нет тимул в этом я уверен а теперь пока не ушел ответь мне на один вопрос пожалуйста у тебя на седле висит свиток почему что на нем написано это кобыла принадлежала дукеру ответил тимул повернувшись к лошади Он умел читать и писать. Я ехал с ним скрипать. Юноша резко обернулся и пронзил сержанта взглядом. Я ехал с ним. А свиток? Молодой веканец отмахнулся. Такие люди, как Дукер, возят с собой подобные вещи. и Я знаю, что этот свиток принадлежал ему, что он держал его в руках. А пироты носишь, чтобы почтить колтейна Да, но лишь потому, что таков мой долг. «Калтейн сделал то, что должен был сделать. Не сделал ничего, что было бы для него непосильным. Я почитаю его, да, но Дукер...» Дукер был другим. Юноша нахмурился и помотал головой. «Он был старый, намного старше тебя, но дрался. Когда не был обязан драться. Я знаю, что это так, потому что знал Калтейна и Бальта, слышал, как они говорили об историке. Я был там, когда Калтейн собрал всех остальных». Всех, кроме Дукера. снабальта Бальта, Ченнеда, Глазка. И все говорили искренне и уверенно. Дукер поведет беженцев. Калтейн даже отдал ему камень, который привезли торговцы. Камень? Какой камень? Чтобы носить на шее. Камень спасения, его так, нехил назвал. Ловушка для душ, которую привезли из дальних стран. Дукер ее носил, хоть это было ему и не по нраву, потому что ловушка предназначалась для Калтейна, чтобы он не исчез бесследно. «Конечно, мы, веканцы, знали, что он не исчезнет. Знали, что вороны прилетят за его душой. Старики, которые явились сюда, те, что травят меня, говорили о ребенке, который родился в племени. Ребенке, некогда пустом, но наполнившимся, когда прилетели вороны. А они прилетели». «Калтейн переродился?» «Переродился». «А тело Дукера исчезло», — пробормотал смычок. «Зерево?» «Да». и потому я берегу его кобылу, чтобы вернуть, когда он возвратится. Я ехал с ним скрипать». «И он выбрал тебя и еще горстку воинов охранять беженцев. Тебя, Тимул, а не только и бездну». Взгляд темных глаз Тимула затвердел. Веканец еще раз посмотрел на смычка, затем кивнул. «Я сейчас же пойду к адъюнкту». «Да ведет тебя госпожа, командир». Тимул замешкался, затем сказал, «Сегодня ночью ты видел?» «Я ничего не видел», — ответил Смычок. Юноша резко кивнул, затем вскочил в седло, ухватил поводье длиннопалой, покрытой сеткой шрамов рукой. Смычок смотрел ему вслед, когда веканец ускакал во тьму. Еще некоторое время сержант неподвижно сидел на валуне, а затем медленно опустил лицо в ладони. Все трое уже сидели. Свет ламп заливал комнату в шатре. Рассказ Шика завершился и, казалось, оставил после себя лишь тишину. Гамед посмотрел в свою чашу, заметил, что она опустела и потянулся за кувшином, но обнаружил, что и тот пуст. Усталость одолевала его, но Гамед знал, что не может сейчас уйти. Тавор только что рассказали сперва о героизме брата, а затем о его смерти. Ни одного мостожога не осталось в живых. Сам Тайшран осматривал тела, был свидетелем захоронения в лунном семени. Но девочка, Ганас, искупил свою вину, очистил родовое имя. По крайней мере, он сделал это. Однако именно здесь и крылась самая глубокая рана. Она ведь пошла на чудовищные жертвы, чтобы восстановить честь семьи. Но Ганас никогда и не был предателем. и он не нес ответственности за смерть Лорн. Как Дуджика, как Скворца, его объявили вне закона лишь обманно. Не было никакого бесчестья, а значит, жертвовать юный фелисин, в конце концов, было не нужно. И хуже того, жуткие откровения. Шик сказал, что императрица надеялась высадить войско Одноруково на Северном побережье, чтобы нанести двойной удар по воинству Апокалипсиса. «Более того, ожидалось, что командование примет на себя дуджек». Гэмет понимал ход мыслей Иллисиин. «Доверить судьбу империи в семи городах новоназначенной, молодой и непроверенной адъюнкту. Для этого пришлось бы слепо в нее поверить». Но Таворта считала, что императрица поверила. А теперь узнала, что степень доверия была куда меньше. «О боги, что за худого ночка выдалась?» Дуджик однорукий все равно приплывет, с жалкими тремя тысячами, которые только и остались от его войска. Но он опоздает, и по безжалостной оценке Шика и Тайшренна, дух его сломлен, смертью его старейшего друга. Гэмет мог только гадать, что же еще произошло там, в далекой и ужасной империи под названием Паннеон. Стоило ли оно того императрица? Стоило ли таких чудовищных жертв? Гэммот решил, что Шик слишком много сказал. Детали планов Лосеин следовало передавать через более осторожного, менее эмоционально раненого человека. Если уже правда была настолько важна, ее следовало открыть Адьюнгту задолго до этой ночи. Когда это вообще имело значение? Сказать Тавор, что императрица не слишком ей доверяла, а закончить оглушительным ударом. Адьюнгт теперь единственная надежды империи в семи городах, Мало кто из живых людей не упал бы на колени от такого. Лицо адъюнкта ничего не выражало. Она откашлялась. «Хорошо, Шик, еще что-то?» На миг странные глаза главы когтей чуть расширились. Затем он покачал головой и поднялся. «Нет. Желаете передать слово императрице?» Тавор нахмурилась. «Слово? Нет». «Никакого слова. Мы выступили в поход в священную пустыню. Ничего более говорить не нужно». Гэммот заметил, что шик колеблется. Затем глава когтей сказал. «И еще кое-что, адъюнкт. Скорее всего, в вашей армии есть поклонники Феннера. Не думаю, что истину о падении этого бога можно скрыть. Похоже, повелитель войны отныне тигр лета. А армии вредно скорбеть. Да что там». Горе — погибель для любой армии, как мы все отлично знаем. Вероятно, какое-то время перестройка будет трудной. Стоит приготовиться к дезертирству». «Дезертиров не будет», — веско перебила его Тавор. «Портал слабеет, глава когтей. Даже базальтовый ящик не в состоянии полностью блокировать воздействие моего меча. Если вы хотите покинуть нас сегодня ночью, рекомендую поторопиться». Шик воззрился на нее сверху вниз. «Мы тяжко ранены, Адьюнгт, и боль сильна. Императрица надеется, что вы проявите должную осторожность и не станете предпринимать рискованных действий. Не отвлекайтесь ни на что по дороге в Рараку. Наверняка враг попытается сбить вас с пути, измотать мелкими стычками и налетами». «Вы глава когтей», — сказала Тавор. В голосе ее вдруг зазвенело железо. «К совету Дуджика я прислушаюсь, ибо он солдат». Военачальник. До его прибытия я буду полагаться на свою интуицию. Если императрица недовольна, она вольна меня заменить. Это все. До свидания, Шик. Поморщившись, глава когтей повернулся и безо всяких церемоний шагнул имперский путь. Врата рассыпались за ним, оставив после себя лишь сухой запах пыли. Гэммот тяжело вздохнул, опасливо поднялся с шаткого походного стула. Адъюнкт. Примите мои соболезнования по поводу потери вашего брата. — Спасибо, Гэммет. Теперь иди поспи. — И зайди по дороге в шатер Янтарь. — Да, Адьюнгт. Она вздернула бровь. — Что, это осуждение? — Да. Не только мне нужно спать. Худ бы вас побрал, мы ведь даже ничего не ели сегодня вечером. — До завтра, кулак. Он кивнул. — Да. Доброй ночи, Адьюнгт. Когда смычок вернулся, у затухающего костра сидела только одна фигура. «Чего это ты не спишь, спрут?» «Выспался уже. А ты завтра будешь ноги волочить сержант». «Не думаю, что сегодня ночью смогу уснуть», — пробормотал смычок и уселся, скрестив ноги напротив дородного сапера. «Это все дела дальние», — пророкотал спрут, бросая в огонь последний кизяк. Но чувство такое, будто совсем рядом. Ну, по крайней мере, ты не топаешь вслед вслед за своими павшими товарищами, скрипач. Но все одно, это дела дальние. Ну, не совсем понимаю, о чем ты, но поверю на слово. Спасибо за бомбы, кстати. Смычок крякнул. Вот в этом самое заковыкос пруд. Мы же все время их находим. и предназначены они для того, чтобы взрываться, но мы их копим. Никому не говорим, что еще остались, на случай, если они нам прикажут их использовать. Ублюдки. Ага, именно. Ублюдки. Я использую те, что ты мне дал, — поклялся Спрут. Как только проползу под ноги Корбала дому, я даже не против вместе с ним отправиться к Худу». Что-то мне подсказывает, так и поступил Вал в последний свой миг. Всегда он их бросал слишком близко к себе. В нем столько глиняных осколков было, что наряд больших горшков хватило бы. Смычок медленно покачал головой, не сводя глаз с умиравшего кострища. Хотел бы я там быть. Вот и все. Скворец, троц, молоток, хватка. Быстрый Бен. Бен живой, сказал Спрут. Там еще кое-что рассказывали после того, как ты ушел. Я из палатки своей слышал. Таис Рен вашего чародея сделал высшим магом. Ну, это меня не слишком удивляет, честно говоря, что он как-то выжил. Интересно, Паран по-прежнему был капитаном роты? Угу. Погиб вместе со всеми. Брат нашего адъюнкта, она, небось, скорбит сегодня. А вось, да небось, недорого стоит скрипача. У нас есть парни и девицы о которых нужно позаботиться здесь и сейчас Вояки корбала дома драться умеют. Я бы сказал нас выпарют да отправят во свояси с поджатыми хвостами и будет новая цепь когда мы потащимся обратно в варон. только на этот раз мы и близко к нему не подойдем. весеселые у тебя предсказания спрут ничего не скажешь А это неважно. если я смогу убить этого предателя на панца и его мага, если получится. А вдруг не сумеешь подобраться так близко? Тогда заберу с собой столько ублюдков, сколько смогу. Я назад не пойду, Скрип. Снова не пойду. Я это запомню, на случай, если придется. Но ты что-то говорил про наших новобранцев, Спрут. Ну, это ж прогулочка, так. Марш! Мы их доставим на битву, хотя бы так, если сможем. А потом увидим, из какого они железа». «Из какого железа?» — улыбнулся Смычок. «Давно я этого присловия не слышал. Раз уж мы хотим отомстить, ты, я так думаю, предпочтешь погорячее». «Неправильно думаешь. Глянь только на товар От нее жара не дождешься. В этом она точно как колтейн Это же, очевидно, скрипач». «Железо должно быть холодным. Холодным. И если мы его хорошо остудим, кто знает, может и сделаем себе имя». Смычок потянулся над огнем и постучал по костяному пальцу, который висел на поясе у спрута. «Думаю, начало мы положили». «Может и так, сержант. Костяшки и стандарты Это начало. Она себя знает, в том будь уверен». Она себя знает. А наша задача — сделать так, чтобы все ее узнали. Точно скрип. Именно. А теперь уходи. Эти часы я провожу в одиночестве. Кивнув, сержант поднялся на ноги. Похоже, все-таки смогу заснуть. Это мой искрометный юмор тебя притомил. Верно. Когда Смычок шел к своей палатке, он припомнил слова Спрута. «Железо. Холодное железо. Да, это она о себе знает. И мне теперь лучше искать. Смотреть во все глаза, чтобы найти его в себе». Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.